12. Возвращение. Дерен с командой выбежали за дверь лаборатории, она тут же закрылась. Защёлкли замки, что-то загудело, вспыхнул свет, и туннель, что вёл наружу, осветился. Они бежали, не оглядываясь, и минут через 5 были снаружи. Даже не задумываясь над тем, что среди камней могут скрываться те самые твари, что напали на них около лагеря, бросились бежать в долину. "Стойте, я уже не могу", задыхаясь, остановилась девушка. "А где Мак?" поинтересовался Шаград. Он вместе с нами выбежал, тяжело дыша, ответил Ронд. "Алеп!" крикнул Дерен, но его крик всех напугал. "А можно потише?" возмутился разведчик. "Ещё скажи, что мы тут и прикончите нас. А нет нас не отстали?" Гара прижалась к земле и с опаской посмотрела на гору, откуда они только что прибежали. "Я пойду за ним." Лэм вынул клинок и тут же убежал. Ждите нас здесь, приказал Следопыт и перепрыгивая через камни, побежал за эльфом. А тут не опасно? Девушка всё ещё не пришла в себя после бегства. Кто он был? Страж бога. Вот кто, хвостронта нервно дёргался. Почему он своего убил? Ну, того, что нас вылечил. У меня теперь спина не болит. Что смотришь? возмущённо сказала Гара. Упаласнатрана, знаешь, как больно ныло, а теперь нет. Да и ты порозовёл. Вон как кожа переливается. Нам не дано понять, о чём думает Бог. Мы для него черви. Но то, что мы не в его тюрьме, это хорошо. Надо уходить. Постой, мы же их не бросим, верно? Шаград забрался на большой валун. Теперь он был у всех на виду, но добивался не этого а избежать нападения тех тварей, что чуть было их не сожрали. Идут. Кажется, наш друг ранен. Развечек спрыгнул и добежав до Лем помог ему нести Мага. Мы не можем здесь оставаться. Давайте доберёмся до леса, а там уже приступим к лечению. Все согласились. Даже Аляпкиннул головой. На ветрана была небольшой. Красная точка крови почти не было. Потребовалось несколько часов быстрой ходьбы, стали встречаться кустики после деревца, и только к концу дня они добрались до леса. Лицо мага посерело. Он стал кашлять и всё чаще и чаще останавливался, чтобы отдышаться. Первое обследование ничего не дало. Рана и правда была небольшой, напоминала укол дротика. Входного отверстия не было. Алеп сказал, что всё нормально, но Дерен не верил ему. Просто могу хотелось быть мужественным, ведь когда там появился бог, он от страха потерял сознание. Дойдём до посёлка их знахарю. Точно, согласилась Гара. Доселению пришлось идти долго. Только на следующий день Мак обследовал Алеп. Он поводил руками, от которых шли искры, а ладони светились, приготовил отвары, чтобы снять боль, и посоветовал оставить больного. Но Олег не согласился, всё ещё опасался вместе Бога. Спасибо тебе, после того, как перекусили, сказал Дэри. Ты его лихо поджарил, а говоришь, что ничего не умеешь. Уже второй раз нас спас. Ты великий человек, смелый и я просто испугался, что в первый раз, что во второй. Даже не знаю, как так получилось. И что теперь нам делать? К ним подсел разведчик. Мы так и не встретили Бога и не спросили про войну. Я больше не пойду, заявила Гара. Я тоже поддержал Ронд. Похоже, мы что могли, то сделали, согласился Дерен. Тогда возвращаемся. Да, но только не старой дорогой. Наверное, селикацыры уже узнали, что армия разбита, а возможно, печать смерти дошла и до их страны. Теперь тут все заболеют, а с нами нет сосипы, некому запечатать смерть. Следопыт посмотрел на свои руки, где раньше были пятна от болезни, а теперь кожа была ровной и молодой. Переправимся через реку Супаш, пройдём через стан И проклятые земли. Бр, девушка передёрнула плечами. Скалы пибаф и лес топи, а там уже и рукой подать до холмов Валан. Это недели две или три идти, далеко, опустив голову сказал Шаград. Но ты прав, к серам нельзя идти, могут арестовать. Значит, идём? Я за. Тоже. А как же ты? К кого обратился следопыт? Не оставляйте меня, кто я тут? Шут, который пускает искры на потех у детей. Я с вами. Маку маляющий посмотрел на Дерину. А как же твоя рана? Она уже почти не болит. До да телекарства, что дали, помогают. Но это долгий путь и опасный, особенно проклятая земля и лестопи. Всё равно я с вами, вдруг ещё пригожусь. Было решено с восходом тронуться в путь. Денег было немного, и мы удалось купить зерна, сухого гороха и мешок сухарей. Стараясь обходить селения, уходили всё дальше на запад, в сторону реки Супаш. Первое время Мак шёл нормально, и все уже поверили, что рана стала заживать, но после она покраснела, появился гной, а когда кончилось лекарство, Аляп стал задыхаться. Они уже переплыли реку и, углубившись на десяток километров в проклятые земли, остановились. Мак потерял сознание. Что делать? Девушка как могла ухаживала за раненым, но это сильно не помогло. Зараза идёт изнутри. Если нам не найти лекаря, он умрёт. Но тут никого нет. Пока они шли по пустынной местности, только два раза видели тропы, да и то их проложили звери. А если есть кто-то разумный, то наверняка это Аксиний или Васнин, а может даже Уйман. Но все они люди-звери, охраняют свои земли и посчитают за честь убить любого с оружием. Алеп пришёл в себя. Он старался показать, что рана пустяшная, поднялся, отдышался и пошёл за шагратом. Ещё несколько дней пути было всё нормально. Они достигли леса, где умер Охор из народа Колодев, что рождаются из дерева. Гара нашла ту самую поляну, где всё так же сидел старик, но теперь сквозь тело прорастало молодое дерево. Они и правда превращаются в дерево. Ронд дотронулся до плеча Охор, оно стало твёрдым, словно всё тело вырезано из бревна. Не беспокой его, он так хотел тут умереть. Мне кажется, сейчас счастлив. Девушка подсела к старику, дотронулась ярких зелёных листьев. Алип, что с тобой? Шаград подбежал к Магу, который упал на землю. Его тело задергалось. Гарат отвлеклась от Охоры так же, как и все подбежала к Алипу. Глаза мужчины покраснели. Он корчился от боли, задыхался, пальцы старались разорвать одежду и добраться до раны. Минут через 5 всё было кончено. Мак перестал дышать. Умер. Все резко повернулись и выхватив клинки, приготовились защищаться. Пока они наблюдали за тем, как мучается Алип, никто не заметил, что к ним подошёл старик Рендурс. Лем закрыл глаза и вертя головой со стороны в сторону, прислушивался к биению сердец. Вы одни, спросил у старика. Да, но как тут оказались? Старика не встретили на земле Селикацыров, который указал путь к горам и где найти проход к богу. Орендор подошёл к мёртвому телу, на его лице появилась улыбка зависти, как давно мечтал вот так же умереть. Смертному это не понять, он хочет оттянуть конец своей жизни и не понимает, что вечность это и есть тот ад, которого стоит бояться. Старик опустился на колени, посмотрел на рану. Это его страж, верно? Да, одного Алепоспепелил, но появились другие. Шаграт сел рядом. Значит, у него был особый дар, коли смог унить что жить охранника. Выходит, не поговорили с богом. Его не было, всё это обман, светящийся в воздух. А он вообще есть? спросил Дерен и закрыл глаза магу. Есть, конечно же, есть. Он вас испытывал. Меня вылечил и всех тоже. Подошла девушка и села рядом. Зачем тогда нас хотел убить? Испытание, можно ли вам доверять? Там была тюрьма. Они все умерли в капсулах под стеклом. Наверное, это ужасно. Да, согласился старик. Ужасно. Давайте похороним вашего героя. Думаю, его место как раз рядом с Колодевь. Теперь их энергия сольётся и, может, лет через 50 из дерева родится жизнь. Давайте, грустно произнесла Гара. Ронта отошёл в сторону, вынул клинок и, опустившись на землю, вонзил его. Через час была вырота глубокая яма. Туда положили мага, присыпали землёй. Рендорс прочитал странную, никому неизвестную молитву. На его лице всё ещё сияла улыбка, словно был рад, что Алеп умер. "Вам надо вернуться", заявил старик. "Нет", вспомнив, как убегал, тут же крикнул Ронд. "Надо. Это испытание, и вы его почти прошли. Бог запутал вас. Вылечила после напал. Мне жаль вашего друга, но он часть испытания. Ведь Бог мог вас всех уничтожить. Почему же не сделал это?" Не знаю. Дарин уже задавал себе этот вопрос. Если Бог всемогущий смог вылечить от печати смерти, значит, мог и уничтожить, но не сделал. Можно сказать, это часть ритуала. Кого вы знаете, чтобы с ним говорил Бог? Рендерс утрамбовал могильный холмик. Никого, уверенно сказал следователь. Вот именно, что никого. Эту честь надо заслужить, даже ценой жизни друга или собственной. Вам надо вернуться. И я подскажу куда. Нет, нет, возмутился Ронд, и его хвост с силой ударил по траве. Если вы не заключите сделку с богом, будет новая война. А мы уйдём подальше к морю, верно? Ронд не хотел встретиться с железным стражником и умереть как алеп. Дэрин вспомнил, как горели башни, как падали защитники со стен, как через город ехали телеги, на которых лежали мёртвые солдаты. Улицу назвали Кровавой, поскольку след от крови оставил широкую полосу, а потом вспомнил принцессу, что отдала жизнь, став жертвой и уничтожив сотни тысяч силикациров. Это ужасно, тихо произнёс он вслух. Я пойду. Ты? удивился Ронд. Да, я пойду, если вы с нами. А я не пойду, обиженно, что не прислушались к его мнению, заявил Ронд. Рендерс тоже не горел желанием возвращаться в лабораторию, но он уже так давно бродил по земле, что даже стал скучать по мягкой кровати. Да и желание узнать, почему Таймёр вдруг решил объявить себя богом и пойти войной. Знал его как доброго человека, который ухаживал за муравьиной фермой, что стояла у него на столе, и вдруг война. Может, ему удалось открыть туннель, но как же ключи? А если обошёл защиту и теперь может путешествовать между мирами, что тогда? Это было чисто любопытство. Хорошо, я пойду. Может, кто-то ещё присоединится к нашей великой миссии. Великой? возмутился Ронд. Какой же величие от смерти? Я пас. Я, согласился Шаград. И я, сказала девушка. Хорошо, будь что будет, но может нам и правда удастся заключить сделку. Хотя в этом сомневаюсь, нам нечего предложить Богу, сказал Лэм. Ты остаёшься? кронта обратилась Гара. О, протянул Наби, и его хвост со всей силы ударил по земле. Смерти моей хотите? Нам без тебя никак. Аль погиб, некому прикрывать, а ты сильный, ловкий и смелый. Хорошо. А если я попрошу Бога, он исполнит моё желание? спросил Ронт у Рендурс. Боюсь, что нет. Молись, чтобы остаться в живых. Ну вот, успокоил. Вот спасибо. И как теперь быть, а? Ладно, ладно, иду. Похоже, вам без меня никак. Возвращаться было легче, они уже знали путь, только мысль, что их там ждут стражники, пугала всех, кроме старика. Рендурс с ловкостью юнца прыгал по камням, указывал, где стоят ловушки, установленные охотниками, показал, как можно определить тварей, что зарываются в землю и ждут путников. Их тонкие и длинные языки могли на несколько метров выстреливать вверх, ловя в полёте птиц, что летели к реке. Ронд тоже не остался в стороне. Он предупредил о появлении гадюки, что прикинувшись бревном, поджидала зверя у тропы. Несмотря на свой внушительный и неуклюжий вид, могла быстро бегать, а её огромная пасть с лёгкостью перекусила толстую палку, которую бросил Лем. Ещё неделя пути, и они свернули в сторону от гор где продолжали копашитьцу земле труженики. Теперь силикацыры им не встречались. Их земли остались в стороне, но появились те самые монстры-жирафы, что питались водорослями из местных озёр. "Нам сюда", указал старик на холм, где из земли торчали металлические каркасы некогда огромных зданий.